Было что-то столь искреннее и простодушное в тоне, каким все это было сказано, и такое полное пренебрежение всеми условными правилами сдержанности и холодности, что Николас не мог ничего возразить. На людей, у которых есть какие-нибудь подлинно хорошие качества, ничто не действует столь заразительно, как сердечная, целомудренная откровенность. Николас заразился мгновенно и без умолчаний рассказал обо всех основных событиях своей жизни, скрыв только имена и, по возможности, вскользь коснувшись поведения дяди по отношению к кэт Старик слушал с величайшим вниманием, и, когда он кончил, нетерпеливо проделал его руку под свою. — Ни слова больше, ни слова, — сказал он, — идемте со мной, мы не должны терять ни минуты. Говоря это, старый джентльмен потащил его назад на Оксфорд-стрит и, остановив омнибус, ехавший в сити, впихнул туда Николаса и сам последовал за ним. Казалось, он был в крайнем возбуждении и беспокойстве, и каждый раз, когда Николас пробовал что-то сказать, перебивал его ни слова, ни слова, ни под каким видом, ни слова. Поэтому молодой человек счел наилучшим больше ему не перечить, Итак, они отправились в сити, сохраняя молчание, и чем дальше они ехали, тем больше недоумевал Николас, каков, может быть, исход этого приключения. Когда они подъехали к банку, старый джентльмен вышел очень проворно и, снова взяв под руку Николаса, повлек его по Треднидл-стрит и какими-то переулками, и проходами направо, пока они, наконец, не вышли на тихую и тенистую маленькую площадь. Подъехать к банку. Речь идет об английском банке, который, хотя формально и являлся частным акционерным банком, но выполняет функции Государственного банка Англии и находится под контролем правительства. Старый джентльмен повел его к самому старому и самому чистенькому на вид торговому дому. Единственная надпись на двери гласила «Черебу, братья». Но, бросив быстрый взгляд на лежавший вокруг тюки, Николас предположил, что братья Черебу — купцы, ведущие торговлю в Германии. Пройдя через склад, где все указывало на процветающую торговлю, Мистер Черебу, ибо бодковым считал его Николас, судя по тому уважению, какое ему свидетельствовали кладовщики и грузчики, когда он проходил мимо них, повел его в маленькую, разделенную перегородкой, контору, похожую на большой стеклянный ящик, а в конторе сидел без единой пылинки и пятнышка словно его поместили в стеклянный ящик, накрыли крышкой, и с той поры он оттуда не выходил, дородный, да пожилой, широколицый клерк в серебряных очках и с напудренной головой. — Мой брат у себя, Тим? — спросил мистер Чирибл, так же приветливо, как он обращался к Николасу. — Да, сэр, — ответил дородный клерк, поднимая очки на своего патрона, а глаза на Николаса. — Но у него мистер Триммерс. — А? — По какому делу он пришел, Тим? – спросил мистер Чирибл. — Он собирает по подписке на вдову и детей человека, который погиб сегодня утром в Остинских Доках, сэр. – ответил Тим. Его придавил бочаном с сахаром, сэр. Остинские доки – доки, принадлежавшие в эпоху Диккенса Остинской торговой компании, основанной в начале XVII века. Эти доки входили в состав гигантских доков лондонского порта, и находились в восточной части города. Тримерс хороший человек, с жаром сказал мистер Чирибл. Он добрая душа. Я очень признателен Тримерсу. Тримерс один из наших лучших друзей. Он сообщает нам о тысяче случаев, о которых мы сами никогда бы не узнали. Я очень признателен Тримерсу говоря это мистер чирибу с наслаждением потер руки и так как в этот момент в дверях показался мистер тримерс направлявшийся к выходу он бросился вслед за ним и схватил его за руку тысяча благодарностей тримерс десять тысяч благодарностей я это рассматриваю как дружескую услугу с вашей стороны да как дружескую услугу сказал мистер чирибл увлекая его в угол чтобы не было слышно Сколько детей осталось и что дал мой брат Нед Тримерс? Детей осталось шестеро, а ваш брат дал нам двадцать фунтов, ответил джентмен. Мой брат Нед хороший человек и вы тоже хороший человек, Тримерс. — сказал старик с горячности, пожимая ему обе руки. — Запишите и меня на двадцать. Или нет, подождите минутку, подождите минутку, не следует выставлять себя на показ. Запишите меня на десять фунтов и Тима Линкиотра на десять фунтов. — Чек на двадцать фунтов для мистера Тримерса, Тим. — Да, благословит вас Бог Тримерс. Заходите на этой неделе пообедать с нами, для вас всегда найдется прибор, а мы будем очень рады. Так-то, дорогой мой сэр, чек от мистера Линкиотра, Тим, придавило бочонком сахаром, и шестеро ребятишек. Ах, боже мой, боже мой! Продолжая говорить в том же духе, со всей живостью, на какой он был способен, чтобы предотвратить дружеские возражения сборщика против такой крупной суммы пожертвования, мистер Чирибл повел Николаса, удивленного и растроганного тем, что он видел и слышал за это короткое время, к полуоткрытой двери, ведущей в смежную комнату. — Брат, Нет, окликнул мистер Чирибл, постучав согнутым пальцем, и остановился, прислушиваясь. — Ты занят, дорогой брат? — Или у тебя найдется время перемолвиться со мной двумя словами? — Брат Чарльз, дорогой мой! — отозвался из комнаты голос, столь похожий на то, что прозвучавший, что Николас вздрогнул и готов был подумать, что это тот же самый голос. — Не задавай мне никаких вопросов и входи немедля! Они вошли без дальнейших разговоров. Каково же было изумление Николаса? Когда его спутник шагнул вперед и обменялся горячими приветствиями с другим старым джентльменом, точной копией его самого, то же лицо, та же фигура, тот же фрак, жилет и галстук, те же брюки и гетры, мало того, та же белая шляпа висела на стене. Когда они пожимали друг другу руки, у обоих при этом лица просияли любовью, которые восхитительно у маленьких детей и невыразимо трогательно у людей таких старых. Николас мог заметить, что второй старый джентльмен был немного полнее, чем его брат. Эта черта и что слегка неуклюжие в его походке и манере составляли единственную уловимую разницу между ними. Никто не мог сомневаться в том, что они близнецы. «Брат Нет», — сказал новый знакомый Николаса, закрывая дверь, — «это мой молодой друг, которому мы должны помочь. Мы должны надлежащим образом проверить его слова, как ради него, так и ради нас, и если они подтвердятся, а я уверен, что они подтвердятся, мы должны ему помочь. Мы должны ему помочь, брат Нет». Достаточно, если ты говоришь, что мы должны помочь, дорогой брат, — ответил тот. Раз ты это говоришь, никакие справки не нужны. Он получит помощь. В чем он нуждается и чего он хочет? Где Тим? Линкин Отор. Позовем его сюда. Следует здесь отметить, что речь обоих братьев отличалась большой живостью и жаром. Оба потеряли чуть ли не одни и те же зубы, что делало их произношение одинаково своеобразным, и оба говорили так, как будто, обладая ясностью духа, какой наделены самые добродушные и доверчивые люди, они вдобавок выбрали изюминки из наилучшего пудинга фортуны и, припрятав несколько изюминок впрок, держали их теперь во рту. — Где Тим Линкенуатер? — спросил брат Нет. — Постой, постой, — сказал брат Чарльз, отводя его в сторону. — У меня есть план, дорогой брат, у меня есть план. Тим стареет, а Тим был верным слугой брат Нэтт, и я не думаю, чтобы пенсия матери и сестре Тима и покупка маленького семейного склепа, когда умер его бедный брат, были достаточным вознаграждением за его верную службу. — Ну, разумеется, нет, — ответил тот. — Конечно, нет, совсем недостаточно. — Если б мы могли облегчить труд Тима, — сказал старый джентльмен, — и заставим его уезжать время от времени за город, — И спать раза два-три в неделю на свежем воздухе. А он мог бы это делать, если по утрам начинал работу на час позже. Старый Тим Линкин Уотер снова помолодел бы со временем, а сейчас он старше нас на добрых три года. Старый Тим Линкин Уотер помолодеет, а, брат Нед? Да ведь я помню старого Тима Линкин Уотера совсем маленьким мальчиком, а ты... «Ха-ха-ха, бедный Тим, бедный Тим!» Славные старики посмеялись, и у обоих выступили на глазах слезы любви к старому Тиму Линкену «Но послушай сначала, послушай сначала, брат Нет», — быстро заговорил старик, поставив по стулу справа и слева от Николаса. «Я сам расскажу, брат Нет, потому что молодой джентльмен скромен, и он ученый». Нет, и было бы нехорошо, если бы он должен был снова рассказывать нам свою историю, как будто он нищий или как будто мы в нем сомневаемся. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, — подхватил тот, серьезно кивая головой. — Совершенно верно, дорогой брат, совершенно верно. Он меня остановит, если я ошибусь, — сказал новый друг Николаса. Но ошибусь я или нет, ты будешь очень растроган, брат нет Вспомни в то время, когда мы были совсем юными и одинокими, и заработали наш первый шиллинг в этом огромном городе. Близнецы молча пожали друг другу руку, и брат Чарльз со свойственной ему простодушной манерой рассказал подробности услышаны им от Николаса. Последовавший за сим разговор был длинный, И почти такое же длительное, секретное совещание имело место между братом Недом и Тимом Линкиноттом в другой комнате. К чести Николаса следует сказать, что он не провел на десяти минут с братьями, как шмок отвечать только жестами на каждое новое выражение сочувствия и доброты, и всхлипывал, как ребенок. Наконец. Брат Нет и Тим Лимкин у отра вернулись вместе, и Тим тотчас подошел к Николасу и сообщил ему на ухо одной короткой фразой, ибо Тим обычно был немногословен, что он записал адрес и зайдет к нему вечером в восемь часов. Покончив с этим, Тим протер очки и надел их, приготовляясь слушать, что еще имеют сказать братья Чирибл. — Тим, — сказал брат Чарльз, — «Вы поняли, что мы намерены принять этого молодого джентльмена в контору?» Брат Нед заявил, что Тим знает об этом намерении и вполне одобряет его. Тим кивнул, сказал, что одобряет, выпрямился и стал как будто еще более дородным и очень важным. Затем наступило глубокое молчание. «Я, знаете ли, не буду приходить на час позже по утрам». — сказал Тим, вдруг прорвавшись и принимая очень решительный вид. — Я не буду спать на свежем воздухе, да и за город я не буду ездить. Хорошенькое дело в эту пору дня. — Будь проклято ваше упрямство, Тим Линкенуотер, — сказал брат Чарльз, смотря на него без малейших признаков гнева и с лицом сияющим любовью к старому клерку. — Будь проклято ваше упрямство, Тим нотер Что вы хотите сказать, сэр? — Сорок четыре года, — сказал Тим, делая в воздухе вычисление пером и проводя воображаемую черту, прежде чем подвести итог. — Сорок четыре года исполнится в мае с тех пор, как я начал вести книги «Черебу братья». Все это время я открывал несгораемый шкаф каждое утро, кроме воскресенья, когда часы били девять, и совершал обход дома каждый вечер в половине одиннадцатого, за исключением дней прибытия иностранной почты, а в те вечера без двадцати двенадцать, чтобы удостовериться, заперты ли двери и погашены ли огни. Ни одной ночи я не ночевал за пределами задней мансарды. Там все тот же ящик с резидой на окне и те же четыре цветочных горшка, по два, с каждой стороны, которые я принес с собой, когда только что сюда поступил. «Нет в мире...» — я это повторяю снова и снова, и я это утверждаю. «Нет в мире второй такой площади...» Как это? Знаю, что нет. Тим с неожиданной энергией насупил брови и огляделся по сторонам. Нет такого. И для дела, и для развлечения летом или зимой все равно, когда нет ничего похожего на нее. Нет такого источника в Англии, как насос в подворотне. Нет такого вида в Англии, как вид из моего окна. Я на него смотрю каждое утро, когда еще не начал бриться, значит, о нем я кое-что должен знать. Я спал в этой комнате, — добавил Тим, слегка понизив голос, — сорок четыре года. И если бы это не представляло неудобств и не мешало интересам дела, я бы просил разрешения там и умереть. — Проклятье, Тим Линкенуатер! Как вы смеете говорить о том, что умрете? — вскричали близнецы в один голос, энергически прочищая свои старые носы. — Вот все, что я хотел вам сказать, мистер Эдвин и мистер Чарлз. — произнес Тим снова, расправляя плечи. — Уже не в первый раз вы говорите о том, чтобы перевести меня по старости лет на пенсию. Но с вашего разрешения пусть это будет в последний раз, и больше мы к этому вопросу не вернемся. С этими словами Тим Линкен у Отергорда вышел, И заперся в стеклянном ящике с видом человека, сказавшего то, что имел сказать, и твердо решившего не подчиняться. Братья переглянулись и, не говоря ни слова, кашлянули раз шесть. «Нужно что-то с ним сделать, брат с жаром сказал другой брат. «Мы должны пренебречь его старческой щепетильностью. Ее нельзя терпеть и сносить». Его нужно сделать компаньоном, брат Нед. А если он этому не подчинится мирно, мы должны будем прибегнуть к насилию. — Совершенно верно, — ответил брат Нед, кивая головой с видом человека, принявшего твердое решение. — Совершенно верно, дорогой брат. Если он не желает слушать разумные доводы, мы должны сделать это помимо его воли и показать ему, что мы решили проявить власть, мы должны с ним поссориться, брат Чарльз. — Должны. — Разумеется, мы должны поссориться с Тимом Линкенуотером, — подтвердил тот. — Но пока что, дорогой брат, мы задерживаем нашего молодого друга, а старая леди и ее дочь будут беспокоиться, ожидая его возвращения. Итак, мы сейчас распрощаемся и... Так-так, не ударьтесь об этот ящик, дорогой сэр. Нет-нет-нет, ни слова больше, будьте осторожны. На перекрестках и... И произнося бессвязные отрывистые слова, чтобы удержать Николаса от изъявления благодарности, братья поспешно его выпроводили, всю дорогу пожимая ему руку и весьма неудачно делая вид, они были плохими притворщиками, вот совсем не замечают, какие чувства. Им овладели. У Николаса сердце было слишком переполнено, чтобы он мог показаться на улице, прежде чем овладеть собой. Выскользнув, наконец, из темного уголка у двери, где принужден был задержаться, он мельком увидел, как близнецы украдкой заглядывают в стеклянный ящик, видимо, не знает, что делать, продолжать ли начатую атаку безотлагательно или на время отложить наступление на неумолимого Тима Линкин Уотера. Рассказывать о том восторге и удивлении, Какие были вызваны в доме Мисла Криви только что изложенными обстоятельствами и обо всем, что было сделано, сказано, передумано, чего ждали, на что надеялись и что в результате предвещали, не отвечает цели этого повествования. Достаточно будет сообщить, что мистер Тимоти Линкин-Уотер явился пунктуально в назначенный час, что хотя он и был чудаком, и хотя он ревностно заботился, как и следовало ему заботиться о том, чтобы всеобъемлющая щедрость его хозяев получала надлежащее применение, он высказался энергически и горячо в пользу Николаса, и что на следующий день Николас был определен на вакантный табурет в конторе Чири был братья на жалование сто двадцать фунтов в год. — Я думаю, дорогой брат, — сказал новый друг Николаса, — что если б мы сдали им тот маленький коттедж в Боу, который сейчас пустует за плату ниже обычной арендной платы, а, брат, нет?» «Совсем бесплатно», — сказал брат Нет. «Мы богаты, и нам стыдно брать при таких обстоятельствах арендную плату. Где Тим Линкенуатр? Бесплатно, дорогой брат, бесплатно». «Пожалуй, лучше было бы назначить что-нибудь, брат нет. — кротко возразил другой брат, — это, знаете ли, помогло бы сохранить привычку к бережливости и избавило бы от мучительного чувства чрезмерной благодарности. Мы могли бы назначить пятнадцать или двадцать фунтов, и, если бы эта сумма уплачивалась аккуратно, возместить им ее как-нибудь иначе. И я бы мог тайно предложить маленькую соду на обзаведение кое-какой мебелью, а Ты бы мог тайно предложить другую маленькую суду, брат Нет. И если мы увидим, что у них все идет хорошо, а мы это увидим, опасаться не приходится, опасаться не приходится, мы можем превратить эту суду в подарок. Осторожно, брат Нет, и постепенно, и не слишком их принуждая. Что ты на это скажешь, брат? Брат Мэтт дал согласие и не только сказал, что это будет сделано, но и сделал. И на протяжении одной короткой недели Николас вступил во владение табуретом, а миссис Никлеби и Кэт вступили во владение домом. И так много было связано с этим святы, так много веселья и упований. Право. Никогда еще не бывало такой недели открытий и неожиданностей, как первые недели в этом коттедже. Каждый вечер к возвращению Николаса домой обнаруживалось что-нибудь новое. Сегодня это была виноградная лоза, завтра кипятильник, а на следующий день ключ от стенного шкафа в гостиной, найденный на дне катки и сотни других вещей. Затем одна комната украсилась муслиновыми занавесками, а другая стала совсем элегантной благодаря шторе, и такие были сделаны улучшения, каких никто и вообразить не мог. Потом приехала в Омнибусе денька на два погостить и помочь мисс Лакриви, которая вечно теряла очень маленький пакет с тонкими гвоздиками и очень большой молоток, и бегала повсюду за сучными рукавами, и падала с лестницы, и очень больно ушибалась. И была здесь миссис Никольби, говорившая безумку, редко-редко что-либо делавшая. И была здесь Кэт потихоньку работавшие повсюду, и Смайк, превративший сад в чудеснейший уголок, и Николас, помогавший всем и всех подбадривавший. Уют и безмятежность домашнего очага были восстановлены, но лишь перенесенные несчастья и разлука могли дать ту радость, какую давали скромные удовольствие и то наслаждение, которое приносил каждый час проведённой месть. Короче говоря, бедные Никльби были окружены людьми и счастливы, а богатый Никльби был одинок и несчастен.